Глава одиннадцатая. Перед грозою. Вечер в садике Ивана Федотча. Обличитель не по разуму. О Константском соборе. О том, можно ли убить человека. О том, что есть смерть. О Фаустине Премудром, Бесе Вилиари и Маргарите Прекрасной. Сладка власть грехам как повар Лукич прощал обидчиков. Гроза. Искушение Ивана Федотча. Утром. Предсказание отца Григория о грозе как будто готовилось сбыться. С востока медленно надвигались тучи, доносились глухие раскаты грома. Тем не менее духота не уменьшалась. Даже в сумерки, после того, как закатилось солнце, неподвижный воздух напоен был зноем, да и стом истеснявшим дыхание. Липы, цветы и травы пахли сильнее обыкновенного. Точно и у них, как у людей, было раздражено то, чем дышат. Соловьи заливались в саду страстнее и нежнее. Вся природа, казалось, изнемогала в каком-то тягостном и нетерпеливом ожидании. Чистенькая сосновая изба Ивана Федотча, выстроенная на земле подаренной покойному отцу Татьяны, Была обращена лицом к огородам, к лозинкам, среди которых сквозила речка, приток гнилушки, к деревенским гумнам и коноплянникам за речкую. В другую сторону, к западу, зеленел около избы крошечный садик, подсолнухи, дикая мальва, липка вся в цвету, опадающая сирень, густой куст малины. Из тесовых синей выходили двери на обе стороны, та, что к речке, была с резным просторным крыльцом. В садике не было крыльца, а лежал у дверей белый камень. На этом камне сидел Иван Федотч, задумчиво склонивший свою седую косматую голову. Татьяна была в избе. Высунувшись по грудь в распахнутое окно, она большими, печально недоумевающими глазами смотрела вдаль. Там, за яром, где виднелась неподвижная роща, за белыми постройками усадьбы, за огромным барским садом, туманилась степь, пропадая в холмистых извивах. Пышно догорала заря. В усадьбе сверкали окна, обращенные к западу вершины деревьев, так и пламенели, в ясном и широком разливе пруда отражалось багровое небо. Из сада доносился многоголосый рокот, и, будто отзываясь на него, будто прислушиваясь к нему в густых ветвях калины, совсем недалеко от избы, одинокий соловей выводил тоскливые, грустно замирающие трели. Татьяна была точно прикована к тому, что делалось вдали — к многоголосому рокоту, к одинокой соловьиной песне. Иван Федотович был глубоко расстроен. Часа три тому ушел от него повар Лукич. Явился Лукич из деревни пьяный, а он становился придирчивым и беспокойным, когда выпьет. Явился, уселся на лавку, уперся на нее ладонями, начал покачиваться, болтать ногами и приставать к Ивану Федотчу. Че ты ерепенишься? Чего ты благочестием своим кичишься? Восклицал он раздражительно сиплым голосом. Отводи глаза другим. Я тебя знаю, Иван Федотов. Я стана я ста мудрец, я ста книги читал, учение исследовал. Тут твоя мудрость. О, я тебя проник, Иван Федотов. Я тебя вижу насквозь. Кто ты такой? Ты спроси у меня, кто ты такой. Ты еретик. Вот ты кто такой. Тфу, лизаный черт! Чего ухмыляешься? Чего молчишь? Видно, сказать нечего. Аль, думаешь, не взвесили тебя? Ошибаешься. Достаточно взвесили. Во что ты не совался? Ты хвалишься и поворскую часть знаешь? Ха! Нет, погодишь, не так-то легко. ну-ка отвечай, как готовится бивстек а Или крападин исцеплят? Что, кисло? Осуешься! Тут, Иван Федотов, не меньше твоего прочитано. И Лукич ткнул пальцем в свой лоб. Не беспокойся, ничуть не меньше. От того я тебя завсегда и поймаю, что не меньше. Ты думаешь, я не знаю? Пресвятую живоначальную троицу отвергаешь. Дурак, дурак. Вначале сотвори, Бог, небо и землю, Дух Божий, нашашайся верху воды. И рече Бог. Сотворим человека по образу нашему И по подобию, и рече Бог. А Адам бысть, яко един от нас, Еже разумеете доброе и лукавое. Сотвори. — А не сотворю от нас, а не от меня. Эх ты, умильная рыла! — Я, Фома Лукич, ничего не отвергаю, — сказал Иван Федотович. Но это краткое возражение вывело из себя Лукича. Фу, фу, Виляешь, скобленное мурло! Виляешь?» — закричал он. «Не смей вилять! Вижу, насквозь вижу, как толкуешь слова пророка Исаии!» И кости твоя уточнеют, и будут, яко вертоград, напоенный, и, яко источник, ему же не скудеет вода. И кости твоя прозябнут, яко трава, и разботеют, и наследят роды родов». «Как толкуешь, подземельный ты, лукавый ты человек?» Как написано, душенька, так и толкую. Лукич даже привскочил от ярости. Несколько секунд он вращал своими опухшими глазками, злобно теребил седенькие, торчащие, как щетина баки, приискивал, чем бы больнее уязвить Ивана Федотча, но не приискал и только отплюнулся. Татьяна Емельяновна крикнул он. Но не христопродавец ли, не искариотский ли Иуда? Он и вас-то подобием замуж взял. Ну где это видано, лизаный черт в твои годы жениться? Ведь от тебя ладаном пахнет, ведь она тебе в дочери годится. Обманул, провел, прикинулся, а ведь... Ты ее, у покойника Емельяна, за косушку купил, у еретика каянный!» Иван Федотович побледнел. Его дотоле кроткие глаза сделались мутными. «Ты... вот что!» «Вот что!» — сказал он, задыхаясь. «Свинья неразумна, но и ее отгоняют Коли, Вносит нечистая «Уйди, уйди от греха, Фома Лукич!» «А-а-а! Я свинья!» Я нечистая вношу, подымаясь, — загласил Лукич. Хорошо же, хорошо, я это попомню, Иван Федотов попомню, а колеешь в гиену будешь вергнут, а я не забуду, не забуду, Иван Федотов, тихоня, праведник, мудрец, и ушел не твердым шагом к себе на барский двор. Вот этим и был расстроен Иван Федотович. Во-первых, ему было неприятно, что он выгнал Лукича, обидел его сравнением со свиньёю. Иван Федотов во всю свою жизнь ни с кем не поступал так. Во-вторых, пьяные слова о женитьбе взволновали его. То, что сказал Лукич, ему самому приходило иногда в голову, не прежде — но вот за последнее время грустное с вечно опущенными ресницами лицо татьяны загадочное выражение на этом лице не раз повергали ивана федотовича в мучительную душевную тревогу он только старался не думать об этом как стараются не думать о том чего нельзя ни не изменить ни поправить и становился все нежнее с татьяной все заботливее и ласковее долго молчали иван федотович тихонько вздохнул в кость посмотрел на татьяну и увидав выражение ее глаз сказал растроганным голосом скучно танюшка татьяна быстро опустила ресницы ну от чего скучно сказала она притворяясь равнодушно нет иван федотович мне не скучно «Соловушка больно сладко поет». «Да-да», — задумчиво выговорил Иван Федотович. «Приятная божия тварь!» «Читывал я стихи, забыл уж, кто сложил». «Судили еретика, Танюша. Вот такого же, как я!» И он усмехнулся, вспомнив Лукичевы слова. И съехались на собор попы, архиереи, монахи, пустынножители. Стали, душенька, уличать, кого судили, и улечили, стали придумывать казнь. Тот, говорит, колесовать, тот в стену замуровить, тот живьем сжечь. И сидел эдак у распахнутого окошечка древний старец из пустыни, а была весна. И слышал старец, о чем говорили отцы собора. Сделалось ему скучно, отвык он в пустыне от людского говора. И приник ухом к окну, слышит, заливается соловушка. Растопилась душа у старца, Вспомнилась ему прекрасная мать и пустыня. Мир, тишина. Жалко ему сделалось, кого судили, И видят отцы собора — Заслушался древний старец соловьиной песни, перестали придумывать казнь стихли. И звонко в высокой храмине разразилась песня соловья. Потупились седые бородачи, любовно усмехнулись строгие люди, на глазах у жестоких засияли слезы. Всякий вспомнил свое... Мать, отца, деточек, веселую молодость, неизреченную красоту Божьего мира. И вспомнили, зачем собрались. Отвратилась душа от того, зачем собрались, и всем сделалось жалко, кого судили. Вот что означает душенька «сладостная тварь Божия». «Перестанут скоро», — вздыхая, проговорила Татьяна. «Выведут деточек, бросят песни». После долгого молчания Иван Федотович сказал, что это Николушка не наведывается, чай приехал на праздник. Говорили на барском дворе, будто раз-два наезжал с Битюка, а к нам не зашел. Не гневается ли? За что ж ему на вас гневаться? — едва слышно прошептала Татьяна и еще ниже опустила ресницы. — А с книжками-то все носился, дома сидит, читает, в поле читает, к нам придет, читает. Я ему и припомни слова Нила Синайского. Каким-то... Не поворотнем и связнем лени, ухватившись только за книгу с раннего утра до захождения солнца, сидишь ты неподвижно, как будто свинцом приваренный к скамье. Может, за эти слова разгневался. Или еще, признаться, заскучал я, стал он мне читать, как человек из обезьяны произошел». Книга мудрёная, слова для простого человека невнятные. Как было не заскучать? Да, признаться, и грешен я. Что иному молотить, то мне чтение слушать. Видно, отвык, в голове кружится. Вы, Иван Федотович, и почивать стали плохо. Да, да, бессонница, дружок, привязалась. Заснёшь, необычные сны? «Ну и лучше, что не спится. Все к лучшему, Танюша. Все к лучшему, а? Как, душенька, думаешь?» Татьяна не ответила. «Вот и на Битюк давно не хаживали», — сказала она с видом упрека. «А зачем? Все они там при делах, рыбка не клюнет». Глубины держится, вот что Бог пошлет на весну. Да, признаться, не люблю я душенька, когда людно. Хутор на безлюдье, приятное место весною, глухой осенью. Я так-то иной раз вздумаю, Татьянушка. Будь-ка у нас детки, что же это за блаженная жизнь, ежели бы на хуторе? Такая-то тишина... Так-то, видно, с превозвышенного места истинно прекрасная мать пустыни. Татьяна тоскливо посмотрела вдаль. Вдруг лицо ее дрогнуло, точно от испуга, глаза засияли и оживились. — Легок на помине! — крикнула она зазвеневшим голосом. Из-за куста калины видно было, как на тропинке от барского двора к избе... Ивана Федотыча, обозначаясь черным на алом небе, показался Николай. «Живому человеку рада!» — с невольной грустью подумал Иван Федотович и, ласково улыбнувшись, Николай воскликнул «Пора, душенька!» «Пора глаза показать!» Татьяна поклонилась, не покидая своего места, лицо ее опять приняло свойственное ему немое и недоумевающее выражение. В воздухе становилось все душнее, липо, сильно и сладко пахло, вдали глухо ракотал гром. Соловей, точно изнемогая от истомы, выводил короткие трели и замолкал, и еще нежнее и вкрадчивее выводил трели, будил в тех, кто его слушал, несказанное чувство грусти и какого-то горестного наслаждения.